Олеся Пушникова Лучшая ведьма района. Нет, серьезно. Лучше бы она действительно была ведьмой. Тогда этим многое объяснялось бы. Но скажите, как может обычная современная женщина печь такие торты и пироги, от которых ты улетаешь в райские кущи? Уже всего потом когда, вернувшись на грешную землю, шмякаешь со всем своим возвышенным гурманством о реальность чудом непросроченных пельменей. Вот поэтому я хожу в гости к тете Гали только при условии, что в моем холодильнике завалялся хотя бы один деликатес. Сыр с плесенью я не считаю. Он там всегда такой, даже если на нем той плесени отродясь не было. Короче, я решила провести свое собственное расследование. Ну не может обычная современная женщина с двумя детьми, не миллионером мужем и вполне не худенькой фигуркой выглядеть богиней во всем, что на себя надевает. Здесь есть какой-то подвох. Или тайна. Или мировой заговор, наконец. И я его раскрою. Тетя Галя живет недалеко от меня. Наши дома стоят, можно сказать, на границе двух микрорайонов, так что взаимные визиты мы наносим друг другу частенько. Лично мне всегда стыдно звать ее в свою обшарпанную, недоремонченную однушку с единственной отрадой, огромной трехспальной кроватью. Зову ее Байконур. В том смысле, что на этом императорском ложе даже ракетоносителю есть где развернуться. Или уложить трех слонов и накрыть парочкой футбольных команд. И только я умудряюсь вечно оказаться поперек кровати посреди ночи и орать на мужа, что мне мало места, пусть валит на свою раскладушку. Не буду отклоняться от темы. Тетя Галя мне не родная, а двоюродная, по папиной линии. Но нашей семье она ближе всех родственников вместе взятых. Так вот, когда она оказывается в моей, ладно, нашей, а то муж обидится, берлоге, в этом средоточии хаоса и беспорядка начинают теленькать серебряные колокольчики, порхать мотыльки и мурлыкать кошки, а у нас их две, буйно мохнатые и непонятного цвета дворянки причем явно имеющие прародителей из преисподней. Что творится на маленькой кухне, которая раздвигается до размеров уютного семейного ресторана, я вообще молчу. Под руководством тети Гали я творю небольшие, но кулинарные шедевры. Не знаю, в каком состоянии я ваяю то, от чего мой благоверный приходит в восторг, но с уходом любимой родственницы моя память и руки, растущие из понятно какого места, отказываются воспроизводить что бы то ни было. За что бы я ни бралась самостоятельно, получается либо яичница, либо адова смеси соли, перца и какой-нибудь бурды типа переваренных макарон. Говоря простым языком, «Где-то тут собака порылась и не закопала за собой, тварь божья!» В первую очередь я решила, что найду доказательства тетиных паранормальных способностей, и желательно это все потом задокументировать, чтобы мне поверил народ, а то моя мама уже поглядывает на телефон скорой с медбратьями, везущими рубашек с длинными рукавами ВОЗ. Я зачистила к тете Гали, постоянно подыскивая поводы, чтобы лишний раз зайти к ней домой и порыскать в укромных уголках, где могли прятаться неопровержимые улики. Спустя три недели, за которые моя тощая за... заунывная рожа начала обзаводиться румяными щечками, родственница за очередным ужином заговорщицки подмигнула и спросила, «Не хочу ли я еще добавки?» «Да, борщ был чудо, как хорош!» и мне хотелось сожрать полкастрюли. Но я изобразила из себя леди. Ага, после трех немаленьких мисок борща я точно выглядела как датская королева, не иначе. Сослалась на усталость и попросилась в опочивальню, дабы уложить сие королевское тело на пуховые перины Еще б горошенку попросила подложить под тюфяк. а пофиоз был бы полный. Тетя Галя посмеялась и помогла любимой племяшке Чинна. «С полным пузом ты не побегаешь, да до кровати». Я так убедительно охала, что хозяйка дома забеспокоилась и спросила, что мне помогает при переедании. «Я чуть с ложа не свалилась. Переедание!» Господь, храни эту женщину за то, что я за все свои тридцать ш... с хвостиком хоть раз поняла, что такое нажраться досыта. У нас в доме все было строго по норме согласно весу, росту и полу. Лишние калории сжигались, и. простите, в тот же день изнурительными тренировками. Нет, это не мама так меня мучила. Это я себя сама так мучила, потому что хотела быть похожей на модель туда ее в качель. Ну что ж, играть роль так до конца. Ляпнула тете Гали первая пришедшая на ум название лекарства, молясь, чтобы оно не было слабительным, и отправила ее в аптеку, сказав, что брала только французского производства и что от отечественного меня пучит. Как только за гостеприимной женщиной захлопнулась дверь, я с сохами и проклятиями в адрес своей же ненасытной утробы сползла с кровати и начала шарить повсюду. Старалась заглянуть в каждую щелку, насколько позволял внезапно выросший и мешающий живот. «Боже, теперь я понимаю, почему соседка тетя Соня ходит с незавязанными шнурками!» с ее рюкзаком многолетнего опыта любителя шквара ту обувь на ногах даже трудно разглядеть не то что наклониться и завязать мой дедуктивный метод дал плодовитые всходы и на антресоле я все таки обнаружила кипу каких то бумаг завернутых в пергаментную бумагу без зазрения совести я сунула их себе под кофту осторожно выскользнула в прихожую и бесшумно переложила в сумку дома разберусь а потом подкину на место, все равно до утра этого богатства никто не хватится. Тетя Галя вернулась с обычным порошком, со смехом рассказала, что мое лекарство долго искали по базе, но так и не нашли, дали хороший иностранный аналог. Для убедительности я выпила эту дрянь и под дурацким предлогом ушмыгнула домой. Бумаги развернула сразу и начала читать. Это были какие-то дипломы, наградные листы, грамоты, благодарности. Погодите-ка, что это? Потрепанная картонка с золотой надписью «Учреждение культуры», 2002 год, бла-бла, «Лучшая баба-яга Энского района». Ага, вот оно! Все, тетя Галя, теперь не отвертишься. Мое расследование вышло из тупика. Завтра же предъявлю ей этот документ и посмотрю, как будет оправдываться, что она не ведьма. Вот только сначала поем борща, если его без меня не схомячат. А потом и разоблачу. Хотя, если так подумать, ну, ведьма и ведьма, что с того? Никого в печи, кроме гусей и кроликов, не жарит, Малых деток не ворует, мужиков в блуд не вводит, а красных девиц с пути истинного не сбивает. «Алло, теть Галь! Слушай, а ты не хочешь заглянуть ко мне в гости? У меня тут сыр уже скоро в деликатес превратится, и я не знаю, как его от этой завидной участи спасти». Слышу в телефоне заливистый смех. «Мои шуточки всегда ее веселят». Пусть она будет ведьмой, я сохраню эту тайну. За борщ, нет, за рогу. и за торт. И еще за ее великодушное сердце. Надо посмотреть в интернете, есть ли у нас где поблизости доставка цветов. Тетя Галя, насколько я опомню, очень ромашки любит.